фигура медсестры Синицыной. «Можно, Мартемьян Егорович?» «Нужно, Леночка!» Кульчицкий встал из-за стола и улыбнулся. «Я тут прямо истомился, ожидая первую красавицу больницы!» «Ой, вы скажете, красавицу!» притворно возмутилась медсестра. «Есть и покрасивее!» «Для меня вы лучшая из всех!» сладким голосом проворковал Кульчицкий. «Мало что обворожительное, так еще и умница, как их поискать. Проходите, Леночка, присядьте. Кушайте пирожные, конфеты, чай индийский заварил для вас, три слона на этикетке». «Вы меня совсем не бережете, Мартемьян Егорович!» Делана вздохнула медсестра, сев к столу и окинув взглядом угощение. «Я же растолстею еще больше. Тут столько вкусненького!» «Ну, подумаешь, чуток поправитесь», — возразил хозяин кабинета. «А после похудеете, ведь работа-то у вас нелегкая, ответственность большая». «Это точно», — подтвердила медсестра и цапнула без с тарелки. «Ошибаться нам нельзя». «Свеженькая», — заявила, откусив кусок пирожного. «Ох, умеете вы, Мартемьян Егорович, угодить несчастной сладкоежке». — Какая ж вы несчастная! — возразил Кульчицкий, придвигая ей поближе чашку с чаем. — Вы счастливая, работая с такими пациентами. Их другие граждане лишь на портретах видят. Ну а вы — воочию. — Это да! — Синица кивнула. Вот сегодня к нам приехал на обследование сам Андропов. — Я надеюсь, со здоровьем у Юрия Владимировича все в порядке? — сделав вид, что ему не слишком интересно, — произнес Кульчицкий. «Удивительно, но да», — подтвердила гостья. «Неужели?» — поднял бровь Кульчицкий. «В прошлый раз вы говорили...» «Так это было в прошлый раз», — Леночка довольно улыбнулась. «А сегодня он совсем другой. Язвы затянулись, выглядит свежо и бодро. Нам всем улыбался и шутил». Чазов очень удивлялся, говорит. «Вы совсем поправились, Юрий Владимирович. Рад, что помогло наше лечение». Андропов засмеялся. «Ваше-то как раз не помогло. Вылечил меня целитель из деревни». Чазов даже потемнел лицом. «Как целитель? Кто он и откуда?» Андропов отвечает. «Приезжал из Белоруссии. Молодой, красивый Константин его зовут». «Все, Евгений Иванович, больше не скажу, а не то замучите парня. Мне он здорово помог и еще поможет». От такой новости майор едва не онемел. Генеральный секретарь тяжело болел, что не было секретом в ЦКБ, а тут новость, что поправился. Это не понравится Ми-6, и они потребуют проверить информацию. Только сделать это трудно, если вообще возможно. Говорить на эту тему с Мартимьяном в ЦКБ никто не станет, даже спрашивать опасно. «Это Леночка болтлива, и, к тому же, она считает, что руководителю первого отдела рассказать все можно, он же в КГБ работает». «Надо же! Целитель!» — майор принял изумленный вид. «Кто ж его к Юрию Владимировичу допустил?» «Мы тоже удивлялись», — сообщила Леночка, цапнув уже третье безе. «Только кто нам скажет?» «Главное, что он товарищу Андропову помог», — заявил Кульчицкий строгим голосом. — Остальное нас с вами не касается. — Это точно, — согласилась Леночка, запив пирожное чаем. — Пойду, наверное. Работы много. — Конфеты не забудьте, — майор придвинул ей коробку. — С девочками чай попьете. — Какой же вы заботливый, Мартемьян Егорович, — восхитилась Леночка, взяв коробку с трюфелями. — Обязательно их угощу. «Да сама все в одну харю струщишь», — не поверил ей Кульчицкий, но в ответ лишь улыбнулся и развел руками. «Для таких, как вы, красавец, Леночка, ничего не жалко». Медсестра ушла, а майор достал из ящика стола записную книжку. Что еще умел Кульчицкий, так это заводить полезные знакомства. Не жалел на это денег, угощая многочисленных приятелей коньяком и дефицитными закусками. Знал, что пригодится» попросить коллегу об услуге просто так не станешь. Ну а если с ним приятно посидели в ресторане или дома у Кульчицкого? Офицеры КГБ ведь тоже люди. И поэтому, заглядывая одним глазом в записную книжку, майор снял трубку телефона и набрал код Минска, а потом и нужный номер. — Слушаю, Ананич! — после продолжительных гудков ответил строгий голос. «Здравствуй, Коля!» – жизнерадостно сказал руководитель первого отдела. «Кульчицкий беспокоит. Не забыл еще такого?» «Мартимьян?» – строгий тон в наушнике мгновенно стал добродушным. «Не забыл, конечно. Как жив-здоров? Дела как?» «Да какие тут дела, одни делишки! Сам прекрасно знаешь, на одной поляне выпасаемся!» – сказал Кульчицкий и добавил погрустневшим голосом. «Просьба есть, дружище!» «Мать моя болеет, лечение не помогает. Слух прошел в нашем больничном околотке, что в Белоруссии есть замечательный целитель, молодой по имени Константин. Но больше ничего не знаю. Ничего о нем не слышал?» «Не доводилось», — сообщил Ананич. «Может быть, поспрашиваешь у ребят? Быть не может, чтоб о нем не знали. Если уж до наших докатилось...» «Мне бы только адрес разузнать. Мать хочу к нему свозить. В долгу я не останусь». «Да не нужно благодарности», — сказал Ананич. «Мать — это святое. Постараюсь разузнать. Номер твой не изменился?» «Все тот же, но на всякий случай продиктую». Закончив разговор, майор повесил трубку и довольно улыбнулся. «Коля постарается. Он парень обязательный. В просьбе коллеги из Москвы ничего нет необычного». Ведь не шпиона ищет. Какой-то там целитель. Почему не оказать коллеге мелкую услугу? Самому понадобится, тоже обратишься. Начальством такое не приветствуется, но наказывать оно не будет. Ведь тоже люди. Одного не знал Ананич, что для матери майор не стал бы никого искать. Жадная и вздорная генеральская вдова, воспитавшая такого же сына, превратилась в сварливую старуху, досаждавшую родне многочисленными жалобами на окружающих. мартемьян ее терпеть не мог и охотно проводил бы в крематорий. Ананич позвонил под вечер. «Разыскал», — сказал довольно. «Запиши. Чернуха Константин Васильевич». Прописан в Минске, где недавно получил квартиру, но живет пока у матери в деревне Заболоте, Березинский район. Там и принимает пациентов. Говорят, что классно лечит спины. «Так спину и нужно», — сообщил Кульчицкий. «Спасибо, Коля. Кстати, ваши им уже интересовались», — сказал Ананич, выделив интонацией слово «ваши». «Из столицы приезжали». «Все болеют. И в деревне, и в столице», — произнес Кульчицкий, ощутив, как сердце затопило радость. «Это точно тот, кого он ищет». «Я должник твой, Коля. В Москве будешь? Заходи». Закончив разговор, майор извлек из тайника шифровальный блокнот, выданный ему британцами, и составил донесение. Скатав листок бумаги в тугую трубочку, навестил один московский парк, где засунул ее в щель кирпичной кладки столбика ограждения. Тем же вечером, гуляя по московской улице, он на миг остановился у стены заброшенного здания, начертав на нем кружок и галочку цветным мелком. Если кто увидит, то подумают, что дети баловались. После этого Кульчицкий пошел домой, где влил в себя пол-литра коньяка. И завалился спать. На следующий вечер донесение агента попало к резиденту Ми-6, работавшему под дипломатическим прикрытием в столице СССР. Он его расшифровал, почесал покатый лоб и, зашифровав вторично, переправил в Лондон. А вот там заволновались не на шутку. О сообщения агента немедленно доложили руководителю Ми-6. Тот министру иностранных дел, которому и подчинялся. Министр, в свою очередь, связался с канцелярией премьер-министра и попросил аудиенции у Тэтчер. И был ею принят вместе с руководителем МИ-6, который и сообщил премьер-министру о донесении агента. Сведения достоверны, поинтересовалась у него Тэтчер. «Нет сомнений», — ответил Колин Фигерс. «Агент нас ранее не подводил». Он имеет прямой доступ к этой информации. Заметьте, госпожа премьер-министр, он не только сообщил об улучшении здоровья Андропова, но и разузнал, кто генеральному секретарю помог. «Странно слышать, что это сделал целитель из сельской местности, а не врач с дипломом», — сказала Тэтчер. «Невероятно». «В России все возможно», — пожал плечами Фигерс. «У них богатые традиции траволечения. Вот и отыскали лекаря». «Но это нарушает наши планы, не так ли?» – спросила Тэтчер у министра иностранных дел. «Увы», – развел руками Хау. «От агента нам известны истории болезней руководства СССР, в том числе Андропова. Мы сделали выписки и попросили наших светил от медицины поставить диагноз анонимному пациенту. И каждый дал прогноз – однозначно летальный исход через 5-7 месяцев» освободившийся пост скорее всего займет черненко но он тоже старый болен выписка из его истории и болезней у нас имеется протянет от шести месяцев до года но не больше и мы прогнозировали что через год ссср возглавит наш ставленник мистер горбачев кивнула тэтчер он мне понравился приличной личной встрече Реформатор, способный повести свой коммунистический СССР навстречу нашей демократии. Но на пост генерального секретаря обычно много кандидатов. Мы подскажем Горбачеву, как обойти соперников. Но это дело будущего, заметила премьер-министр. Однако если Андропов исцелился, наши планы отодвинутся на много лет. Меньше, возразил глава спецслужбы у нас имеется специалист по травам и мы проконсультировались у него он утверждает что лечить такие болезни как у андропова можно но процесс довольно долгий через месяц лечение необходимо повторить причем рецептура должна меняться что вы предлагаете спросила тэтчер устранить целителя сказал главами шесть не предвижу затруднений его никто не охраняет какой то человечек в сельской местности «Кто это сделает? Надеюсь, не британский офицер?» «Нет, разумеется. Этим займется наш агент. Тот, что предоставил информацию». «Он согласится?» «Смотря что предложить ему за акцию. Он мечтает жить в Лондоне. Вот это мы ему пообещаем. Британский паспорт – много денег. Он труслив, но жаден». «Нет, Лондон исключается», – сказала Тэтчер. «Здесь много иностранцев, включая русских». Его могут узнать, и это станет известно КГБ. После чего агента уничтожат. А это репутационные потери для правительства. Мы не сумели защитить доверившегося нам человека. Ведь так напишут в прессе. Пусть будет, скажем, Солсбери. Хороший город, тихий. Там и предоставим ему дом. Предложим, согласился Фигерс. А денег сколько? Сто тысяч фунтов. Из секретных фондов. И пожизненная пенсия, как у майора британской армии. Ведь он в таком же звании в СССР. Да, госпожа премьер-министр. Тогда за дело джентльмены. Все трое собеседников не предполагали, что их секретный, но ну, так они считали, разговор записан зондом дальнего разведчика. А дело было в том, что фонограмма разговора Тэтчер с Рейганом, которую Кир переправил в КГБ, весьма понравилось Андропову, и он через Самойлова попросил инопланетянина следить за разговорами в кабинетах руководителей стран НАТО. Очебриков добавил, что очень интересно знать, чем занимаются в Ленгли, в Ми-6 и прочих нехороших заведениях. Кир приказал помощнику расставить зонды и скачивать оттуда все подряд. Когда придет запрос из КГБ, друг вытащит информацию. Запросы в комитете только составляли, как видно, не веря своему счастью и не желали прогадать, имея такой выбор. Эта заминка едва не кончилась трагедией. Кульчицкий очень удивился, когда в ответ на донесение куратор из английского посольства назначил встречу. «Это случалось очень редко». Британцы берегли агента, ведь в КГБ прекрасно знали, кто из английских дипломатов являются шпионами и, соответственно, пасли. Засекут их рандеву, испекся мальчик. Закрытый суд, суровый приговор и безымянная могилка под номером в секретной книге. И все же в ми рискнули. По городскому телефону в кабинете руководителя первого отдела ЦКБ позвонили из автомата. И некто с небольшим акцентом в голосе сказал Кульчицкому. «Зураб Вахтангович, вам привет из солнечной Абхазии!» «Вы ошиблись номером», — произнес Кульчицкий, почувствовав мурашки на спине. Это была кодовая фраза. «Здесь нет такого». «Да», — удивился незнакомец. «Извините, наверное, перепутал шестерку и восьмерку при наборе». Он отключился, а майор задумался. Услышанные им цифры обозначали место и время встречи. В парк Горького он прибыл на метро и стал гулять недалеко от входа, изображая беззаботность. Он не оглядывался, проверяя, не следит ли за ним наружка. Во-первых, бесполезно, там волки еще те, он их не распознает. А во-вторых, контролем занимаются куратор и его помощники. У них с наружкой игры давние, противников прекрасно знают. И если резидент не явится навстречу, значит, проскользнуть мимо наружки не удалось. Майора обогнал мужчина, одетый как простой советский человек. Рубашка, брюки и сандалии. Он бросил тихо, в том же месте, и свернул в аллею. Кульчицкий же прошел немного дальше, там развернулся и отправился обратно. А через пять минут узрел на лавочке куратора, изображавшего задумчивость. Он сел с ним рядом, спросил в полголоса. — Зачем позвали? Рискованно. — Есть срочное задание, — сказал куратор. — А что насчет опасности? Для вас она закончится в течение недели. Держите. Он сунул ему в руку темно-синюю книжицу с гербом почти на всю обложку. — Откройте. Кульчицкий подчинился и внутри увидел собственную фотографию. Британский паспорт на имя Джеффри Смита. Куратор усмехнулся. Владельца дома в Солсбери и счета в банке на сто тысяч фунтов. Майора в отставке на приличной пенсии. После выполнения задания все это станет вашим. Довольны? Да, сказал Кульчицкий, с трудом скрывая радость. Сбылась его мечта теперь он будет наслаждаться жизнью за границей забыв про этот долбаный союз и про опасность быть разоблаченным что нужно сделать устранить одну угрозу для моего правительства сказал куратор забирая паспорт получите его в аэропорту добавил заметив грусть в глазах агента из ссср отбудете британским гражданином теперь же слушайте Домой майор вернулся озабоченным. Задание британцев оказалось непростым. Да что там говорить, весьма рискованным. Сам факт, что ему придется кого-то застрелить, не слишком волновал Кульчицкого. Моральных ограничений для него не существовало. Проблема была в том, что он не ликвидатор и прежде никого не убивал. «Все надо тщательно продумать, чтобы не попасться после акции». Чем этот Константин Чернуха не угодил Британии, майор не знал, хотя догадывался. Скорее всего, в Лондоне не захотели окончательного выздоровления Андропова. Награду-то предложили блестящую, осталось только получить, не провалившись на задании. На завтра он взял неделю отпуска, достал из сейфа табельный ПСМ, сел в собственные «Жигули» седьмой модели и поехал в Белоруссию. В Могилеве заночевал в гостинице, дорога дальняя и следовало отдохнуть. Свободных номеров там не было, но если верить объявлению на стойке администратора. Но удостоверение майора КГБ сыграло роль. Кульчицкий получил резервный люкс. На завтра он отправился в Березино и у гаишника на въезде в город спросил дорогу в Заболоте. Удостоверение не показал, сказав, что ищет местного целителя. Как было видно, он не первый, кто это спрашивал, и милиционер охотно разъяснил, как проехать к местной знаменитости. Кульчицкому пришлось вернуться на десяток километров и за погостом повернуть направо. В заболоте он приехал после полудня и сразу увидел нужный дом. Определить его труда не составляло. Возле него стояло несколько автомобилей. Кульчицкий припарковал свою семерку рядом и выбрался наружу. Поговорил с водителями, которые, ожидая родственников, курили и точили лясы. Узнал от них, что Костоправ живет здесь с матерью, которая уходит вечером на ферму, где ночью сторожит коров. Выходило, что ночью объект для устранения остается в одиночестве, и это майора очень вдохновило. Убить единственного человека намного проще, чем нескольких в доме. Они ведь могут закричать, позвать на помощь, а в данном случае все будет тихо. Поблагодарив водителей за помощь, Кульчицкий сообщил им, что отправится за матерью, а сам, отъехав от деревни, свернул на чуть заметную дорогу в лес, где остановил семерку на небольшой полянке. Там пообедал, прихваченный с собой снедью, и, разложив сиденье, лег вздремнуть. На акцию отправится, когда стемнеет, а после будет гнать семерку до Москвы. В тот вечер Кир привез домой Карину. Соскучился по милой. Карина соответственно. Они поужинали и залегли в кровать, где занялись весьма приятным для обоих делом. И им не мешали. Помощнику и другу Кир приказал не беспокоить без причины, тем более, что никакой опасности не наблюдалось. На всякий случай в доме находилась птичка, которую Кир примастил на печке. Летом на нее никто не лазил, поэтому не увидят а утром он вернет ее в трюм дрона-наблюдателя. Общение с невестой проходило бурно, и скоро оба утомились. Карина задремала, Кир тоже ощутил, как тяжелеет голова, но тут внезапно постучали в дверь. «Кого там принесло?» — спросил Кир у помощника. «Мужчина. Прибыл на машине», — сообщил системник. «На вид опасности не представляет. Он приезжал сегодня днем, расспрашивал водителей машин о вас». Когда и как вы принимаете? от Отчего же притащился ночью, подумал недовольно Кир. Спину так прихватило, что ли? Он встал и, натянул спортивные штаны, покинул спальню. Прошлепав босыми ногами по полу, прошел на веранду, включил в ней свет и встал возле дверей. Стук повторился. Кто там, поинтересовался Кир? Чернуха Константин Михайлович послышалась в ответ. Но я, сказал Кир недовольно. «Майор Кульчицкий Марсимьян Егорович из КГБ прибыл к вам с пакетом». «А что так поздно?» «Пакет из КГБ вручать при свидетелях нежелательно. Я ненадолго. Распишитесь в получении, и я отбуду». «Вы от Самойлова?» – поинтересовался Кир. «Да, от него», – ответил незнакомец после небольшой заминки. «Прислали, наконец, свои вопросы», – подумал Кир, но решил подстраховаться. Птичка-робот, получив команду, порхнула на веранду, где примостилась на вешалке у входа. Кир снял крючок на двери и распахнул ее. Внутрь проскользнул мужчина лет сорока в костюме с галстуком. Одной рукой нежданный гость держал конверт из коричневой бумаги, другой — раскрытое удостоверение. Вот он предъявил его хозяину. «Майор Кульчицкий Мартемьян Егорович» — значилось на правой стороне удостоверения. Состоит в должности. Слева находилась фотография Кульчицкого в кителе с погонами майора и надпись «КГБ СССР» под гербом. «Убедились?» — спросил майор. «Да», — ответил Кир. Майор сложил удостоверение и сунул в боковой карман. «Держите», — он протянул ему пакет. «Здесь сверху нужно расписаться и поставить дату. Конверт я заберу, а содержимое его останется у вас». «Сейчас схожу за ручкой», — пожал плечами Кир, разглядывая надпись на конверте. Там значились его фамилия, имя отчество и больше ничего. «Не стоит. У меня с собой», — сказал Кульчицкий и сунул руку во внутренний карман. Но вытащил оттуда совсем не ручку, а маленький плоский пистолет. Кир не успел отреагировать, зато успела птичка. Сорвавшись с вешалки, слету клюнула майора в шею. Убийца грохнулся на пол, но спуск нажать успел. Пистолет негромко хлопнул, однако пуля миновала Кира. Он не успел порадоваться этому, как позади вдруг кто-то вскрикнул и застонал. Кир оглянулся. У дверей оседала на пол Карина. На кружевной ночной рубахе расплылось темное пятно. — Твою же мать! Кир соколом метнулся к Милой и подхватил на руки — Отнес в гостиную, где, положив на лавку, разорвал ей на груди рубаху. Карина была без сознания. Из маленькой ранки над левой грудью толчками выбивалась кровь. Кир действовал на рефлексах. Мгновенно вытащил из сумки медицинский робот и положил его на тело девушки. Тот тут же перебрался к ране, закрыл ее собой и замер. «Доклад!» — не удержался Кир. «Тяжелое ранение!» — раздалось в голове. Пробита легкая, пуля застряла в лопатке. Операция в сложившихся условиях моими силами рискована. Рекомендую провести ее стационарным медицинским роботом на корабле. Ты сможешь удержать ее живой до операции? Я перекрыл пробитые сосуды и впрыснул ей необходимые лекарства. На несколько часов поможет. «Помощник», — рявкнул Кир, — «атмосферник к дому». Буквально через несколько минут на улице без всякой маскировки приземлился атмосферник. Кир вынес раненую на руках, переступив на выходе из дома через труп убийцы. Карину вместе с роботом на теле уложил на ложемент, в который превратилось кресло. Сел рядом, и атмосферник резко стартовав умчался на орбиту. Они успели. В ангаре корабля их встретил дрон-доставщик с разложенной платформой для транспортировки раненой. Кир уложил Карину, и они в подъемнике переместились в медицинский центр. Там раненую поместили на операционный стол. Компактный робот отполз в сторонку, и Кир убрал его подальше. Манипуляторы стационарного пришли в движение и занялись пациенткой. Пока шла операция, Кир не отходил от робота. Присутствие его не требовалось, но он стоял возле стола, следя за ходом операции и, готовясь, если вдруг понадобится, немедленно вмешаться. На счастье не пришлось, поскольку робот выполнил задачу размеренно и четко. Достал из кости пулю, очистил рану и залатал пробитые сосуды медицинским клеем. Вел в вену девушки заменитель и необходимое лекарство. Мертвенная бледность ушла с лица Карины, оно порозовело. Кир снял с нее ошметки окровавленной рубашки, отнес любимую в регенерационную капсулу. Проконтролировав, как заполняет ее специальный гель, побрел в каюту, где достал из бара початую бутылку с неизвестным пойлом и отхлебнул из горлышка. Немного полегчало. Ушла тревога, но осталась ярость. «Помощник, свяжи меня с Самойловым!» Через минуту в голове раздался сонный голос. «Константин Васильевич, почему так поздно? Что-то случилось?» «Вот именно, случилось!» – клокочущим от злобы голосом промолвил Кир. «Примерно три часа назад в меня стрелял сотрудник комитета безопасности майор Кульчицкий Мартемьян Егорович». Сказал мне, что привез пакет от вас и показал удостоверение. Но при попытке расписаться на конверте, хотел меня убить. Как это понимать? — Мать вашу! — выругался генерал. — Константин Васильевич, уверяю, что мы тут ни при чем. Это какое-то недоразумение. Надеюсь, вы не пострадали? — Я нет. Но тяжело ранена моя невеста. Едва спасли. — А этот? — Его убила птичка. Труп валяется на веранде. «Вы в доме?» «Нет, я на орбите, в корабле». Стационарный медицинский робот прооперировал Карину. «На землю я не собираюсь, пока не получу от вас исчерпывающие объяснения. И если не найду их таковыми, то покину СССР». «Понятно?» «Константин Васильевич», — заторопился генерал, — «обещаю, что приму все меры. Не торопитесь с выводами, мы разберемся». «Надеюсь», — буркнул Кир и отключился. Сев на диван, задумался. Не приходилось сомневаться, что покушение связано с его визитом к генеральному секретарю. Андропов решил убрать свидетеля его болезни? Сомнительно. Решили устранить непредсказуемого и опасного для власти инопланетянина? Теплее. Но для этой цели не нужно отправлять к нему курьера с пистолетом. Всего лишь выстрел снайпера. Но снайпера заметит зонд помощника и примет меры, и в КГБ об этом знают, поэтому вполне возможно и выбрали другой путь устранения. Но в поведении Самойлова и Чебрикова угроза не читалось Что произошло в верхах советской власти? От этих размышлений заболела голова, и Кир решил вернуться к этим мыслям утром, а пока немного отдохнуть. Проверив состояние Карины, оно тревог не вызывало, он вызвал друга. Проверь всю информацию, которую собрал помощник. Ищите все, что связано с Андроповым и мной. Также проанализируй разговоры руководства КГБ. Не отдавал ли кто-то указаний об устранении Чернухи? Все сделаю, медик-инженер, раздалось в голове. Простите, что не уберегли от покушения. Вы сами запретили вас тревожить. Этот Кульчицкий вел себя довольно странно. Приехал днем в деревню, затем уехал но остановился в лесу неподалеку, где долго ждал, пока стемнеет. Помощник мог меня предупредить, но почему-то промолчал. «Да, эта железяка с космического корабля, по недоразумению считающаяся искусственным интеллектом, решила, что Кульчицкий не опасен, поскольку служит в КГБ, а вы сотрудничаете с ними. Тупица!» «Попрошу без оскорблений», — помощник возмутился. «Тупица — это мягко. Дебил военный!» «Адмиральский прихвостень!» В другое время Кир удивился бы базарной перебранке, которую устроили системники. Но сейчас не время было разбираться. «Понятно, где они набрались этой лексики. У землян, конечно. Успокойтесь, горячие искусственные интеллекты», — сказал им Кир. «Сам виноват. Расслабился. Пусть это будет нам уроком, и подобное не повторится. Помощник...» Благодарю за экстренную эвакуацию из земли и подготовленное к операции оборудование. Друг, я надеюсь на твои интеллектуальные способности. Изучи все записи, которые помощник сделал. Найди заказчика убийства. Немедленно займусь. Благодарю. Раздались следом в голове слова помощника. Спокойно отдыхайте, я прослежу за состоянием аборигенки. Кир завалился на диван, глаза слепались. Только железное самообладание, приобретенное Самойловым во время службы в СМЕРШе, где он не раз ходил под пулями, не дало генералу растеряться, и он начал действовать. Услышав оглушающую новость, как был в трусах, метнулся в кабинет, где снял трубку телефона спецсвязи. — Соедините меня с Щебриковым! — велел, когда откликнулся дежурный. — Немедленно! — Товарищ генерал-майор! — дежурный явно растерялся. «Ночь! Виктор Михайлович отдыхает!» «Соединяйте!» — Самойлов добавил металла в голос. «Под мою ответственность!» Председатель КГБ откликнулся не сразу. Лишь спустя минуту в динамике раздался сонный голос. «Я слушаю. Что случилось, Никодим Иванович?» «Виктор Михайлович!» — поспешил Самойлов. «Извините, что разбудил вас среди ночи, но у нас ЧП. Со мной связался странник». Такой оперативный псевдоним присвоили чернухи в КГБ. Он утверждает, что в него стреляли, и сделал это сотрудник комитета, майор Кульчицкий Мартемьян Егорович. Явился к нему ночью, сказав, что прибыл передать пакет, и предъявил служебное удостоверение. Потребовал расписаться на конверте и в этот миг попытался застрелить. «Что со странником?» – поторопился Чебриков. Он не пострадал, но тяжело ранена его невеста. Кульчицкий мертв, а странник и его невеста сейчас находятся на орбите. Он требует исчерпывающих объяснений и угрожает, если не получит их, покинуть СССР». «Ах, вашу ж мать!» Как и Самойлов, Чебриков прошел войну, где научился материться обычно выдержанный и спокойный, сейчас дал волю чувствам, поскольку происшедшее в далеком заболотье ломало все, что они наметили с Андроповым. И это закономерно могло закончиться отставкой председателя комитета. Но это полбеды. Как патриот своей страны, Виктор Михайлович прекрасно понимал, чем обернется перелет инопланетянина к противникам Союза. Тогда они будут прекрасно знать, что происходит в высших эшелонах власти СССР. Получат новое оружие и технологии. Все то, во что он верил, за что сражался на фронтах войны и был там трижды ранен, потерпит крах. Усилием воли Виктор Михайлович заставил себя успокоиться. — Никодим Иванович, отправляйтесь в комитет, — сказал Самойлову. — Поспать нам с вами больше не удастся. «Я тоже выйду, только отдам дежурному распоряжение. До встречи!» Когда Самойлов прибыл к месту службы, его немедленно припроводили к Чебрикову. Председатель, хмурый, сонный, пил кофе за своим столом и приказал подать его и генералу. «Нам остается только ждать», — сказал, когда помощник, подав кофе, покинул кабинет. Сейчас белорусские коллеги едут в Заболотье, где и проверят информацию. Хотя почти не сомневаюсь, что странник не соврал. Не тот он человек. И некоторые факты подтверждаются. Майор Кульчицкий возглавлял первый отдел в ЦКБ. Вы связь улавливаете? Мог знать об исцелении Юрия Владимировича, кивнул Самойлов. Вот именно. Мы разберемся, как к нему попала информация и почему он решился на убийство. Есть подозрение. Кучицкий некоторое время служил в нашем посольстве в Лондоне, где мог быть завербован. Скорее всего, британцами, но, возможно, и ЦРУ. Не исключено, что БНД. Кем именно, выясним. Сейчас две наши группы производят обыски в квартире и в кабинете убитого майора в ЦКБ. Жду их докладов. «Вашей задачей, Никодим Иванович, станет довести до странника полученную нами информацию и убедить его не торопиться с выводами. Иначе...» «Понял», — ответил генерал. «Постараюсь. Но думаю, что странник сам не верит, что к покушению причастны мы. Иначе не связался бы, потребовав объяснений. К тому же у него обширные возможности проверить нашу информацию». «Ты полагаешь, он нас слушает?» — поднял бровь Чебриков. Но если записал переговоры Рейгана и Тэтчер, то что мешает сделать это в СССР? Приобрели себе проблему, нахмурился председатель КГБ. Виктор Михайлович, я с ним беседовал, сказал Самойлов. И у меня сложилось впечатление, что он хороший человек. Да, нам пока не доверяет, но у него есть для этого основания. Сначала сотрудник комитета пытался засадить его в тюрьму. Теперь и вовсе покушение. Он в ярости, но успокоится, лишь бы его невеста выздоровела. Генерал вздохнул. Смерти любимой он нам не простит. Да, верил бы в Бога, поставил бы свечку в церкви, согласился Чебриков. Верить надо во врачебные таланты странника и возможности медицинских роботов на корабле. Я их видел и уверен, что если есть малейшая возможность спасти Карину Айковну, ее используют». «Нам нужно думать о другом. Как выстроим отношения со странником после всего случившегося? Чем компенсируем ему попытку покушения?» «Тут бы сначала с Кульчицким разобраться», — буркнул Чебриков. «Так далеко я не заглядывал. Хотя вы правы, Никодим Иванович, есть предложение». Насколько знаю, в эту субботу странник собирался расписаться со своей невестой в Минском ЗАГСе, а после быть на свадьбе в Бресте, где живут родители невесты. Все это сорвалось, конечно. Предлагаю организовать его бракосочетание на высшем уровне, взяв все расходы на себя. «Хм, интересно», — подумав, — согласился Чебриков. «Не думаю, что будут затруднения. Затраты спишем на оперативные расходы». Тут даже одна запись разговора Рейгана и Тэтчер дороже стоит, чем любая свадьба. А странник обещал нам много сведений. Согласен. Тут зазвонил один из телефонов на столе у председателя. Сняв трубку, он выслушал невидимого собеседника и, сказав ему спасибо, закончил разговор. «Ну вот и подтвердились подозрения», — сказал Самойлову. «В служебном кабинете у Кульчицкого нашли тайник». В нем шифровальный блокнот, которым явно пользовались. Был завербован, сволочь. Ладно, Никодим Иванович, идите к себе. Когда тут разберемся, вас проинформируют, а вы доложите все страннику». В кабинете Самойлов снял пиджак и примостился на диване. «Нужно немного отдохнуть, хотя бы несколько часов. Раньше утра не разберутся». Так и случилось. В восьмом часу его подняли, и хмурый офицер с покрасневшими глазами вручил Самойлову пакет, где находился рапорт о проведенных мероприятиях. Самойлов молча расписался, прочел бумагу и вернул ее сотруднику. После того, как офицер ушел, достал коммуникатор, странник откликнулся почти мгновенно. «Я слушаю вас, Никодим Иванович». Докладываю, Константин Васильевич. Как выяснилось, майор Кульчицкий – агент разведки нашего противника. Только какого мы пока не установили. Но найденные при обысках улики свидетельствуют, что он предатель и изменник Родины. Нам неизвестна точная причина покушения на вас, но есть предположение, что это как-то связано с Андроповым. Попозже разберемся. Теперь же о последствиях. Труп из дома увезли и навели порядок. А вашей матери, когда вернется с фермы, скажут, что вы уехали в Москву лечить члена правительства СССР. Карина Айковна решила вас сопроводить. Проблем с работой у нее не будет. Прогулы не поставят. Она ведь собиралась учиться на врача? Да, подтвердил Чернуха. Считайте, поступила в медицинский вуз. Любой по выбору. Если пожелает, при увольнении ей дадут блестящую характеристику. «Теперь о вашей свадьбе. Как полагаю, из-за ранения Карина бракосочетание придется отложить?» «Да», — вновь сказал Чернуха. «Об этом не волнуйтесь. В любое выбранное вами время вас зарегистрируют в любом из ЗАГСов СССР. Принято решение организовать вам свадьбу за государственный счет в любом из ресторанов и с любым количеством гостей. Лишь бы поместились в зале. В каком из городов хотите». «Наверное, в Бресте. Там живут родители Карины», — ответил собеседник, чуть подумав. «Но они будут волноваться, ведь срок пропустим. Я с ними лично побеседую и объясню, что вы с Кариной Айковной выполняете ответственную миссию, доверенную вам правительством страны. На этот счет не беспокойтесь». «Спасибо, Никодим Иванович», — сказал черноха. «Теперь о покушении». «Мне известно, кто заказал мое убийство. Я вам включу запись разговора премьер-министра Англии, министра иностранных дел и руководителя МИ-6. Прослушайте, и все поймете. До связи». Чернуха отключился. А генерал достал магнитофон и записал на пленку беседу трех людей, не подозревавших, что их разговор когда-то станет известным посторонним лицам. Хотя, конечно, совсем не посторонним. Отдав помощнику кассету Сони, Самойлов приказал перевести беседу и распечатать текст на русском. Когда все это сделали, он пробежал его глазами и, выругавшись, по прямому телефону связался с Чебриковым. «Виктор Федорович, по делу странника есть важная информация. Зайдите», — приказал начальник. Прочитав текст записи и послушав, как разговаривает Тэтчер с подчиненными, Чебриков, вздохнув, сказал Самойлову. «Вы представляете, во что мы влезли?» «Представляю», — ответил генерал. «Если узнает Горбачев...» «Короче, Никодим Иванович, эту информацию я сообщу Андропову, и вы опять поедете со мной. Вдруг генеральный секретарь захочет говорить со странником. Кстати, он не сказал, что собирается сделать с заказчиками покушения. Я его не спрашивал. «Ну так спросите». Генерал достал коммуникатор, тот пикнул, и над карандашом появилась голубая сфера с головой чернухи. «Здравствуйте, Константин Васильевич», — промолвил Чебриков. «Примите наши извинения в связи со случившимся. Как чувствует себя Карина Айковна?» «Пока лежит в регенерационной капсуле», — ответил странник. «Но показатели стабильные. Мы с роботом ее прооперировали. Надеюсь, что поправится». «Рад это слышать. Вы не представляете, как огорчило нас случившееся. Ведь вы могли подумать...» «Я и подумал», – перебил Чернуха, – «но быстро разобрался. И, кстати, сообщаю, я приказал своим искусственным интеллектам в случае моего убийства сурово наказать виновных, не обращая внимания на должности и положения. Неважно, кто там будет – президент, премьер-министр или же генеральный секретарь». Зачистить всю цепочку, от заказчиков до исполнителей. Такой возможностью корабль располагает. А после он собьет все спутники виновной стороны и не позволит вывести другие на орбиту». Хе! Чебриков едва не подавился. «Сурово. Но я надеюсь, Константин Васильевич, что прежде чем предпринять подобное, вы посоветуетесь с нами?» «Считайте, что советуюсь. Есть просьба, Виктор Федорович». Вы не могли бы по своим каналам дать знать британцам, что у них ничего не получилось? — Зачем вам это? — удивился Чебриков. — Чтобы эти трое вновь собрались для обсуждения провала задания порученного агенту. Тут им и случится карачун. — А то мочить поодиночке. Зачистишь одного, другие станут прятаться. — Константин Васильевич! — воскликнул председатель КГБ. — Я очень вас прошу, не торопитесь. Я посоветуюсь с Андроповым. «Поговорите», — согласился странник. «Но информирую, прощать я не намерен. Ну ладно бы ранили меня, но за Карину растерзаю. До связи». Странник отключился. А Чебриков растерянно сказал Самойлову. «Вы представляете, что случится, если странник выполнит угрозу? Да это ж третья мировая. Я попрошу Андропова немедленно меня принять». Закончив разговор, Кир направился к регенерационной капсуле. Карина спала. Через прозрачный верх капсулы Кир некоторое время смотрел на безмятежное лицо любимой. Затем проверил показатели функции организма. Температуру, частоту сердечных сокращений, дыхание, артериальное давление. Пока не норма, но девушка, похоже, поправляется. На следующий день регенерацию можно прекращать. И что тогда? Когда она очнется, придется объяснить, как очутилась на орбите и то, что жених ее с другой планеты. Как встретит эту новость? Вдруг испугается и станет сторонница Кира? Не угадаешь? Да будь что будет, махнул рукою Кир. Ведь главное жива. Подумав, он отправился в санитарный блок, где принял душ и переоделся в повседневный комбинезон пилота. На корабле их было много. Ткань легкая и мягкая упруга обтянула тело, как в далеком прошлом, когда Кир-Тайгер служил в военном флоте. Не хватало только нагрудного шеврона с названием корабля. Хм, кстати, упущение. Дальний разведчик в списках флота числился под номером. «Помощник», — обратился Кир к искусственному интеллекту корабля. «Как называлась яхта до переоборудования в разведчик?» — По документам Пти-Сирея, — сообщил помощник. — Звезда галактики, — перевел Кир на русский. — Мне нравится. Ты можешь изготовить несколько шевронов с этим именем на русском языке? — Дам приказание роботу. — Спасибо. Но пусть пока что принесет поесть. Через минуту Кир сидел за столиком и хлебал из чашки слизистую жидкость с полупрозрачными комочками. Обычный рацион в военном флоте. Питательно, полезно, но невкусно. А что поделаешь? Земных продуктов он на яхту не затарил. Не думал, что придется обитать здесь долго. Воды хватает, транспортный бот, который имелся на разведчике, завез ее с земли достаточно. Накачал из рек полные цистерны. А вот земных продуктов нет. Только концентраты из запасов яхты. Придется озаботиться. Покончив с поздним завтраком, Кир занялся полезным делом. Стал собирать для КГБ стационарный коммуникатор. Объем разведывательных сведений, которые собрали зонды, уже сейчас зашкаливает. И передавать их через мобильное устройство у Самойлова замучишься. В том смысле, что замучатся генерал, а не системники. Пусть будет коммутатор, к которому привяжутся мобильные приемники. Последние распределят среди сотрудников комитета. Пусть слушают и пишут на свои магнитофоны. Другой конструкции на ум не приходило. Слишком большая разница в технологиях между Землей и миром Кира. Там было бы просто. Записанную речь системник преобразовывал бы в тест с мгновенным переводом на любой язык и распечатывал на специальном пластике. Бумага для этого слишком хрупкая и недолговечная. Увы, подобного устройства на корабле не оказалось. Зачем оно разведчику? Полученную информацию он привозит на других носителях. Работа спорилась. Приставку «инженер» к своему званию в республике Кир получил не зря. Соединяя блоки в единый аппарат, Кир их тестировал, порой менял местами, а иногда и вовсе отбраковывал. Блоки предназначались для других приборов, и, если бы не унификация разъемов и характеристик запасных деталей, у медика-инженера ничего не получилось бы. Кир почти закончил сборку, когда в голове заговорил помощник. «Медик-инженер, вас вызывает генерал Самойлов». «Соединяй», — ответил Кир, и через мгновение увидел сидящих за столом Самойлова, Чебрикова и Андропова. Их лица были хмурыми. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал им Кир. «Здравствуйте, Константин Васильевич!» — откликнулся Андропов. «Позвольте мне от имени руководства СССР принести вам извинения за неприятный инцидент, в ходе которого пострадала Карина Айковна. Надеюсь, ее жизни ничто не угрожает?» «С ней все нормально!» — ответил Кир. «Находится в регенерационной капсуле в стабильном состоянии. Жизненные функции организма приходят в норму. А что до извинений...» От предательства не застрахуешься. Оно всегда бывает неожиданным. «Если предателя не разоблачить, — сказал Андропов, — и не сделать это своевременно. А почему такого не случилось, мы разберемся». Он бросил взгляд на Чебрикова, и тот потупился. «Хочу спросить вас, Константин Васильевич. Мне тут товарищи сказали о вашем намерении сурово наказать заказчиков покушения. Вы и правда собираетесь это сделать?» «Конечно», — Кир пожал плечами. «Спускать такое не намерен. Убийство руководителя государства расценивается как акт войны. Юрий Владимирович, позвольте я замечу. Стреляли, да, в меня, но целились-то, в вас. Они хотели вашей смерти и, следовательно, сами начали войну». «Я это понимаю и все же попрошу не трогать Тэтчер». Кир на мгновение задумался. — Ладно, — кивнул со вздохом. — Пускай живет, старушка. — Еще министра иностранных дел. Он не настаивал на вашей смерти. — А Фигерс? Он ведь предложил меня убить и дал такое указание. — На ваше усмотрение. Но попрошу обставить дело так, чтобы никто в Британии не думал, что здесь замешан СССР. — Договорились, — Кир кивнул. Насколько знаю, между правительством Британии и Ирландской республиканской армией идет война. Он хищно улыбнулся. Вот пусть получит оплеуху. В ответ Андропов лишь вздохнул. Как было видно, он против даже этой акции, но отговорить инопланетянина постерекся Не то обидится и улетит к американцам, например. А те за обладание таким подарком позволят вырезать хоть всю палату лордов вместе с английской королевой. «Плевать им на британцев!» «Скажите, Константин Васильевич», — спросил Андропов, «Карину Айковну прооперировал ваш медицинский робот или лично вы?» «Конечно, робот», — Кир кивнул. «Позвольте объясню. Он не подвержен чувствам и эмоциям. Машине все равно, кто пациент, будь это близкий человек-хирурга или большой начальник. Поэтому не ошибается». Но я, конечно, контролирую, поскольку в ходе операции возможны разные варианты оперативного вмешательства. Мне робот о них докладывает. Я выбираю оптимальный, хотя обычно он и сам справляется. Понятно, — сообщил Андропов. До связи, Константин Васильевич. Закончив разговор, Кир вернулся к сборке коммутатора и быстро завершил работу. Проверил — все работает. Похоже, навык не растерял. А дальше чем заняться? Сидеть без дела не хотелось, одолеют мысли. Тут он внезапно вспомнил разговор с Самойловым о вакцине против рака. Покопался в памяти импланта и обнаружил ее состав и технологию изготовления. Они остались со времени учебы в военном медицинском вузе. Препарат не самый современный, он требует прямой инъекции в злокачественную опухоль, причем для каждого вида рака нужна своя вакцина громоздка сложно но на земле нет и такого это в республике одна инъекция модифицированной вакциной уничтожает любые опухоли но того как это лекарство производит кир не знал секрет фармацевтической корпорации внезапно в голове заговорил помощник медик инженер второго ранга на связи генерал майор самойлов соединяй нас константин васильевич раздался голос генерала Мне поручили передать, что ваша просьба выполнена. Британцы знают, что агент их провалился, не выполнив задание. Спасибо, Никодим Иванович. После того, как закончим разговор, включите свой магнитофон и запишите сообщение. Очередные разговоры. На этот раз рецепт изготовления вакцины против Меланомы – это такой вид рака кожи. Он очень агрессивный и на Земле пока неизлечим. Один укол вакцины в опухоль, и злокачественные клетки преобразуются в здоровые, включая метастазы. Поэтому вакцину можно применять даже на последней стадии заболевания. Я буду диктовать, а магнитофон пусть пишет. В рецепте много терминов, но с ними разберутся. Для специалистов это не проблема. Как эта разработка попала в ваши руки, придумайте сами. — Константин Васильевич! — голос генерала дрогнул. — Вы... Спасибо. Горело жарко. Пламя выбивалось из окон здания, языки его лизали к крышу. Дым поднимался к небу. Стоял на редкость ясный день. И пожар был хорошо заметен даже с окраин Лондона. Пространство вокруг горящей штаб-квартиры Ми-6 заполнили пожарные машины, пожарные стояли на выдвинутых вверх лестницах и лили воду из бронзбойтов. Но было видно, что даже локализовать пожар у них не получается. Премьер-министр прошла сквозь цепь из полицейских, оттеснявших зевак подальше от горящего здания. И к ней тут же подошел немолодой мужчина. «Докладывайте, комиссар», — велела Тэтчер. «Скорее всего, теракт», — сказал начальник лондонской полиции. «Взрыв в кабинете руководителя организации. Ми-6 он называть не стал, поскольку официально Британия не признавала существование разведки. У него там было совещание, как говорят свидетели. Он сам и заместители, еще руководители отделов. Их имен не знаю, не наша компетенция». Комиссар пожал плечами. «Погибли все». Там, кроме взрывчатки, похоже, находилось горючее вещество, которое воспламенилось, и огонь мгновенно охватил этаж, а после перекинулся на остальные. Добрался до подвалов. Как мне сказали, там сейчас горят архивы. Премьер-министр скрипнула зубами. Случилась катастрофа. Британия осталась без разведки. Чтобы восстановить Ми-6 понадобятся годы, но, скорее всего, десятилетия. «Погибли ценные специалисты с огромным опытом. Архивы. Такого не случалось за всю историю империи». «Ира, ирландская республиканская армия?» — спросила Тетчер комиссара. «Возможно, тот опять пожал плечами. Хотя откуда у Ира ракеты? Они их до сих пор не применяли». «По зданию ударили ракетой?» — так утверждают очевидцы. Возникло, будто бы из воздуха и через окно влетело в кабинет руководителя. После чего этаж взорвался и мгновенно вспыхнул, что очень странно. Со слов свидетелей, ракета была небольшой, и ее боеголовка не могла быть настолько мощной. Хотя, возможно, что очевидцам просто померещилось. После того, как справимся с пожаром, проверим помещение. Возможно, найдем обломки. Тон то руководителя полиции свидетельствовал, что он не слишком верит в версию с ракетой. — Спасибо, комиссар, — сказала Тэтчер. — Работайте, не стану отвлекать. Вернувшись в свой кабинет на Даунинг-стрит, премьер-министр села в кресло и погрузилась в Думы. Кто же нанес Британии такой болезненный удар? Ира? Она бы с удовольствием поверила, но у боевиков руки короткие проникнуть в здание Ми-6 и пронести туда взрывчатку. Теоретически ИРА могла иметь агента среди сотрудников МИ-6, но это маловероятно. Посторонних в здании спецслужбы не бывает априори. Весь персонал проверен и перепроверен. Посты на каждом этаже. Имеется центральный пункт видеонаблюдения. Нет, бомба исключается. Ракета? Ударить ею вполне возможно. Но откуда у ирландцев такое совершенное оружие? Они и бомбы изготавливают в подпольных мастерских. А тут очень точное наведение ракеты в окно кабинета, где проходило совещание. «Высокоточное оружие и невероятная мощь взрыва. Это Россия!» – внезапно догадалась Тэтчер. Она ответила на акцию по устранению лекаря. Скорее всего, агент в Москве был арестован и на допросе в КГБ дал показания против Британии. У КГБ богатый опыт по устранению врагов России за ее пределами, но в этот раз ответ их невыносимо жесткий. На миг премьер-министру стало страшно. Что, например, мешает КГБ расправиться и с ней? По сути, это она санкционировала операцию по устранению целителя, который успешно лечил генерального секретаря. А это воспринимается как покушение на руководителя России. Тэтчер не была трусливой и, не задумываясь, могла погибнуть за свою страну, но у нее имелась слабость. Муж Деннис и двойняшки, Марк и Кэрол. Она их обожала. А если вдруг ракета русских ударит в резиденцию премьер-министра в момент, когда в кабинете будут дети Тэтчер? Сегодня русские продемонстрировали, что их ничто не остановит в желании отомстить. Ну ладно, устранили бы Фигерса, но вместе с ним погибли и непричастные к секретной операции сотрудники. Так называемый «collator damage» — сопутствующий ущерб. Британию он никогда не останавливал. Во Вторую мировую английские бомбардировщики стирали в пыль гражданские кварталы в городах Германии. Но русские в то время подобного себе не позволяли. Похоже, что-то изменилось в их взглядах и политике. Премьер-министр нажала кнопку на столе. Спустя несколько мгновений в кабинет вошел помощник. «Майк, позвоните в канцелярию Ее Величества и попросите о моей аудиенции у королевы. Желательно срочной». «Понял, госпожа премьер-министр», — кивнул помощник. «И подготовьте текст прошения о моей отставке», — сказала Тэтчер. В дверь позвонили вечером. Лидия Михайловна была дома, как и муж, вернувшийся из рейса. Но он сейчас плескался в ванне. Сын убежал играть в футбол с друзьями. Погода-то какая! И Лидия Михайловна открыла дверь сама. За ней стоял мужчина, немолодой, но очень представительный, в костюме с галстуком. «Добрый вечер», — сказал ей, улыбнувшись. «Вы, Лидия Михайловна Сосновская?» «Да, я», — ответила хозяйка. «Добрый вечер». «Генерал-майор Самойлов Никодим Иванович из КГБ Советского Союза. Приехал из Москвы. Вот мое удостоверение», — он предъявил развернутую книжицу с фотографией в мундире генерала. «Что-нибудь с Кариной?», — хозяйка охнула. «Что вы?», — гость снова улыбнулся. «С ней все в порядке. Мы могли бы поговорить?» «Да, проходите», — хозяйка отступила в сторону. «На кухню. В зале у меня.